Первый снаряд, перелетевший с того берега, упал за гребнем гряды метров семидесяти, но осколки его вместе с осколками камней градом отшумели рядом с Беркутом и его бойцами. Второй артиллеристы положили чуть ближе к кончику косы и сразу же, не тратя больше снарядов на пристреливание, ударили, очевидно, всем дивизионам. Это был залп способный очистить от врага половину плато, залп, после которого можно было отчаянно цепляться за этот берег за косу. Однако бой все еще шел на том берегу, и ни один солдат, ни свой, ни вражеский налет пока не ступил. По крайней мере, бойцы гарнизона не видели его. Три выпущенные верку там ракеты взвелись в небо одна за другой, и догорели над плавнями, почти над тем местом, где под их светом угадывались руины охотничьего домика. После них дивизион дал еще два залпа, которые они вынуждены были переждать, прижавшись друг к другу в тесной ложбине. Но эти залпы уже ничего не меняли. Немецких солдат на плато было немного, Основную массу их командования временно рассредоточило за пределами возвышенности, считая, что с остатками гарнизона каменоломен покончено. И нечего зря ряд людей под обстрелом русской артиллерии. Капитан был уверен. Подкрепление они подбросят сюда в последние минуты, когда станет ясно, что русские прорвутся к этому берегу. Взяв у Хомутова один из трофейных автоматов, И, рассовав по карманам рожки с патронами, он повел свою группу в плавни, к руинам охотничьего домика, к тому месту, которое было определено в качестве плацдарма. Уже спустившись с плато, Беркут отметил про себя, ни один снаряд на плавни не упал. А ведь где-то там, на островках и, возможно, возле руин... Немцы, конечно же, оставили заслоны. К первому такому заслону они вышли с тыла. Очевидно, гитлеровцы приняли их за полицаев или власовцев. Один из них, сидевший чуть в стороне за перевернутым баркасом, поднялся навстречу бегущему первым звонарю, и тот схода сбил его с ног. Двое других приткнулись у подножья невысокой, похожей на свернутый парус скалы. Услышав шум, они разом выскочили из-за своего укрытия. — Не стрелять! — успел крикнуть Беркут по-немецки. И мгновений, которые капитан выкрыл себе этим предупреждением, хватило, чтобы искосить одного из них. Но другой успел дать такую же короткую очередь, и Андрей услышал, как чуть позади него Яростно вскрикнул от воли хомутов. Вторая очередь прошла над головой Беркута, когда он был уже буквально в трех шагах от немца. Так, не разгибаясь, он и врезался штыком в промерзшее сукно шинели. — Лейтенант к скале! Понял — Понял. Перебегая по исполосованным космами камыша льду на соседний островок, Беркут успел заметить, что лейтенант и Калина, подхватив под руки Хамутова, потянули его к этой парусоподобной скале, обложенной со стороны берега мешками с песком, так что образовался своеобразный дот. «Эх, туда бы еще пару бойцов!» — подумал он. «Вот только где их взять-то? Зато у Кремнева пулемет и две колодки с патронами» и Калина со своим снайперским умением. «Не стрелять!» — вновь крикнул он по-немецки, когда, охватывая с двух сторон поросший и в островок, звонарь и кобзач начали подходить к домику со снесенной крышей. «Мы из полиции!» То ли пулеметчик не расслышал его, то ли разгадал эту нехитрую хитрость, но пулеметная очередь выкосила густой куст и вняка прямо у ног капитана. Он метнулся в сторону, залег за ствол старой Ивы и уже оттуда повел прицельный огонь по окну и двери, в которой был пристроен пулемет. В то же время звонарь, пригибаясь и отталкиваясь левой рукой, то ли бежал, то ли передвигался на четвереньках и прикрытый, Стеной кустарника и камыша уходил все дальше и дальше вправо, пытаясь подобраться к пулемету. — Да ведь храбрый черт! — заметил про себя Беркут. — Хотя с виду всего лишь неприметный солдатик-строевичок. Пули вспороли тонкий лед на недавно затянувшейся полынье, и Андрея катила черной ледянистой жижей. — Это еще не самое худшее! — мрачно успокоил он себя, вытирая лицо грязной рукой и чувствуя, что и рот наполнен этой зловонной, настоянной на болоте жидкостью. Куда хуже, что на берегу на Косогоре тоже ожили и засветились. Теперь он оказался под перекрестным огнем двух пулеметов. Пора было уходить из-под него, но тот, что засел в двери домика, намертво вцепился в капитана. Бывает же такое, что пулеметчика буквально заклинивают на одном человеке, и он, забыв о том, что обязан видеть все поле боя, вгрызается в него до тех пор, пока не выковырят или пока не выковыряют его самого. Беркут знал. Недостаток множества даже очень храбрых солдат. Они не видят поля боя. Их не приучили к этому. Но самое удивительное, что точно так же не видят его загипнотизированные псалмопением смерти многие офицеры, взрыв в гранаты, взлетающие в воздух остатки развороченной крыши. Резк разнесенных простенков, облако пыли. — Мальчевский громовержец! — мрачно пробормотал Андрей. — Ведь наверняка можно было бы обойтись без гранаты. Тогда бы не угробил пулемет, который нам еще очень пригодился бы. Перекуркнувшись через левое плечо, Беркут преодолел выстреженный пулеметчиком островок Камыша и метнулся к домику. Из рассеивающегося султана пыли и снежной крошки выкатились в сцепившиеся в рукопашной схватке звонарь и рослый, вызорванный шинели немец. «Нальчевский — Нальчевский! — окликнул капитан, приседая под развороченной оконницей. — Здесь я! — донеслось то ли из-за домика, то ли изнутри его. — Блаженствую под стенами Лура! «Следи его оба, не вспори меня!» «Вспороть любимого командира? Это я за милую душу!» «Вот мерзавец!» Ухмыльнулся Андрей. Рывком поднявшись, он прощупал пулями пространство за окном, пронесся до двери и, одобив новый ствол пулемета, в упор выстрелил в медленно приподнимающегося гитлеровца. Лишь после этого поскользнувшись на заиндевевшем каменном крылечке, бросился в ноги, подвернувшемуся к нему спиной немцу, с которым схватился звонарь. — Не трожь! — неожиданно прохрипел тот, пиная сапогом уже сбитого с ног унтер-офицера. — Не трожь, у богомать, я, я сам его! Да не время устраивать гладиаторские бои! Сцепившись в ремень немца, Беркут подтянулся поближе к его туловищу и выхватил из-за голенища нож. — Незамай, Христа Бога! — вдруг осатанело, отбил его руку звонарь. Но все же Беркут сумел дотянуться до уже вставшего на четвереньки немца и, вывернувшись из-под заваливающейся на него огромной туши, почти на ощупь, отыскал свой автомат. То, что в проеме двери показался именно Мальчевский, он понял только тогда, когда выпущенный им последний, остававшийся в магазине патрон, отметился в камне, чуть выше головы младшего сержанта. «Кончай воевать, капитан!» На удивление спокойно охладил его Мальчевский. «Остальные трое готовы». Значит, плацдармы все же очистили и считай, что закрепились на нем? Мы-то здесь закрепились, иронично хмыкнул Мальчевский. Но беда в том, что наши поперли немцев с правого берега, объяснил Мальчевский, подавая Андрею руку и помогая встать на ноги. Ван, до сотни их сунет сюда. До сотни это многовато. И я уверен, что мы так не договаривались, но выбор у нас небольшой, не фрицы так наши сгоряча пришьют. Но вместо того, чтобы тут же выбрать позицию и приготовиться к бою, они еще какое-то время безмолвно очумело наблюдали, как широко расставив ноги, Звонар все рубил и рубил тыльником немецкого автомата. Извивавшиеся, никак не поддающиеся смертному успокоению Мощное тело вражеского пулеметчика И казалось, никакая сила не способна была оторвать солдата От этого страшного занятия Никакое слово, никакая пуля Не в состоянии были умерить его слепую ярость «Жизнь есть жестокое милосердие Божье». Уже в который раз вспомнилась Громову Беркуту, поразившая его когда-то надпись на сельском распятии «Очень не кстати вспомнилась».